А потом подошел Грон и спокойно поинтересовался, как долго еще союзники собираются манкировать достигнутыми договоренностями и пытаться в одно рыло отгрызть самое вкусное, забив на зачистку закрепленных за ними провинций. Армираль в с Гроном не стал и покладисто снял армию с осады Черного Камня. А попытавшимся возмутиться насильским придворным заткнул рот, заявив, что он, дескать, пошел у них на поводу,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 сосредотачивалась конница. Ворота черного камня медленно распахнулись где-то через 40 минут после того, как принц Регент Акбера присоединился к колонне кавалерии. Когда дрогнули и поползли в стороны створки огромных ворот, Грон вскинул руку, дожидаясь сигнала. После того, как из ворот высунулась окровавленная фигура Кразия один удар, который смачно сплюнул, а затем приглашающий махнул мечом,